Глава двадцать Утром привела себя в порядок и прошла к детям. Они сладко спали, но проснулись, когда я чуть отодвинула шторы. Легла рядом с Сережей и позвала Асю к нам. Мы чуть понежились еще в кровати, а после я собрала их, и мы вместе спустились вниз. На душе до сих пор было гадко, но дети смягчили мои переживания. Я постаралась максимально переключиться на них. Заломившимся от еды столом сидели уже все, даже Олег, который в последнее время часто стал приезжать в родительский дом. Он души не чаял в наших с Глебом детках. Открыто рассказывал, как сильно хочет тоже своих детей. Его бывшая жена, как я поняла из слов Юлии Сергеевны, не разделяла желания Олега. Я так и не поняла, почему они развелись, не стала лезть не в свое дело. Тем более развод был довольно громким и болезненным. «Папа!» — обрадованно крикнул Сережа. «Папочка, доброе утло!» Не отстала и Ася. Дети сорвались, как только увидели отца, и побежали к нему. У Глеба тут же засияли глаза, и он посадил их себе на колени. Ася и Сережа, перебивая друг друга, оживленно что-то рассказывали ему, а я старалась избегать с Глебом зрительного контакта. Мне было стыдно за вчерашнее. Натворила я, конечно, дел... И теперь понимаю, что не смогу и дальше здесь оставаться. Пора нам с детьми возвращаться на квартиру. Доброе утро всем. Пытаясь не показать своих переживаний, здороваюсь и прохожу к столу. Доброе. Все по очереди здороваются, Глеб тоже. Правда, не смотрит на меня. И мне от такой, казалось бы, мелочи становится обидно. Но я все понимаю. Заслужила. Глеб, я хотела бы с тобой поговорить. Если ты не спешишь уезжать. Решаю не тянуть с разговором о переезде. В очередь, дорогая невестушка. Сегодня я первый. Олег подмигивает мне. Прости, но у меня слишком важное дело. Не могу уступить. Он задерживает на мне немного странный взгляд, а потом резко переключает свое внимание на детей. Я киваю, но все равно жду ответа от Глеба. Вдруг он скажет, что не получится поговорить. Но он удивляет. Реально удивляет. Поговорим. Решу дела с Олегом и обязательно поговорим. Завтрак прошел вполне спокойно. Даже дети немного притихли. После бабушка с дедушкой забрали их на прогулку, а Глебу кто-то позвонил, и он уединился в своем кабинете. Остались мы с Олегом. Я хотела уйти, но он меня остановил одним лишь вопросом. «А где кольцо Жданова?» Накрываю правую руку левой, пытаясь спрятать безымянный палец. Но потом понимаю, что это очень глупо, и просто перестаю прятать. Первое, что приходит в голову, это соврать ему тоже. Но и эту затею быстро задвигаю в дальний ящик. Нехорошо все это. Я не маленькая девочка и не должна ни перед кем отчитываться. Там, где и должно быть, отвечаю и сразу поднимаюсь. Не хочу с Олегом разговаривать на эту тему. Мы с ним, конечно, всегда были в хороших отношениях. Но сейчас все по-другому. Дохожу до лестницы, но брат бывшего мужа снова меня останавливает. Послушай, я не дурак. Все прекрасно вижу и понимаю. Ты вернула кольцо Жданову. Значит, между вами ничего не было. А еще это означает, что ты все еще не забыла, Глеба. Олег застаёт меня врасплох этим разговором. Я не готова сейчас об этом говорить. Мне и так плохо. Начинаю сразу нервничать, а Олег продолжает. «Просто скажи ему, что ничего не было. Пора сдаваться, снежная королева. Он и так весь твой с потрохами. Думаю, наказание понес довольно жёсткое. Дай ему шанс. Я могу поклясться тебе на крови, если понадобится» что он больше тебя никогда не расстроит. Ничего не отвечаю. Бегом поднимаюсь наверх к себе и пытаюсь отдышаться. Не знаю, что делать. Не знаю, что сказать. Я просто растеряна и разбита. Слова Олега еще большую смуту навели в моей душе. Кажется, я медленно начинаю сходить с ума. В голове туман из-за стресса и отсутствия сна за прошлые сутки. Я просто не могу адекватно рассуждать. Да и не хочу больше думать. Достаю чемодан и складываю туда, как попало, свои вещи. Не могу здесь больше оставаться. Не могу. Мне нужен перерыв. Время без Воронцова. Я должна хорошо подумать о будущем. А находясь здесь, рядом с ним, не смогу найти решение. Кажется, что нахожусь рядом с ним, словно у меня нет выбора. Нет выхода из сложившейся ситуации. Поэтому пора возвращаться на квартиру.